У банка на углу префектура уважительно тихая очередь ожидала открытия. Мимо косолапы прошли пахнувшие потом инкассаторы. Старики, собравшись в круг, подслеповато согнулись над квитанцией, разбирая, насколько подняли на холодную воду, и обсуждая мэра. От родников птичьим себе трубу протянул. «Тем родникам пятьсот лет». «А разве он в птичьем живет? А где же еще?» «Ты почитай его декларацию. В газетке была. Он нигде не живет. В городе площадей не имеет. Живет, небось, в квартире с подселением. Бомжует. Да еще жену кормит. Метком!» «Написал, корову держит. Какую корову? Слона!» Из банка Эбергард пошел к куратору. Зам префекта Кравцов отвечал за информирование населения, отпроситься до обеда и отдать откат. Кравцов что-то собственноручно калякал, измученно вздохнул. Вот черт. До сих пор не привыкну. Пленум с маленькой буквы. Снял и отложил от себя очки, как мертвую стрекозу. На столе, вокруг свадебной фотографии, с теперь умирающей любимой, Прибавилось иконок и пузырьков со святой водой. Правой рукой Кравцов схватил четки. За август. Эбергард положил пакет из седьмого континента на соседний стул. За минусом. Эбергард нарисовал карандашом на листке для записи семь с половиной процентов. Показал Кравцову и шепотом. обнал Кравцов кивнул, отобрал бумажку, порвал в снежок, Просыпал в урну и ткнул в свои записи. Из департамента, видишь, пришло, что мало мы как-то способствуем малому бизнесу. Какие-то новые формы. Может, пособие какое напечатать? Массовым тиражом, типа «Как организовать свой бизнес, а?» «Можем». Прямо пошагово. Шаг первый — устройся на работу в ФСБ. Кравцов вдруг спросил. Что такой черный ходишь? Все уже замечают. Я, конечно, так, край муха, но уныние — грех. Кравцов так дергал четки, будто старался порвать, что-то свое себе представляя, надо жить. От тебя только зависит, что пускать внутрь, а что не пускать. Михаил Александрович, Эбергарду показалась минута подходящая. Ремонт надо в новой квартире. Мучаюсь на съемной. Молодая семья. Может, найдется возможность кинуть через ДЭС верхнее песчаное, хоть бы миллиончик, провести как капремонт квартир ветеранов. Остальное уж сам буду наскребать. Очень буду благодарен. Что означало 20% от суммы. Конечно, друг. Поможем большой любви. Кравцов заморгал и вытер пальцами указательным и большим, Заблестевшие глаза от переносицы к краям. Но с главой управы ты сам вопрос порешай. Еще десять процентов. Это Хасса? По-дружески тогда пять. Пресс-центр занимал три комнаты первого этажа справа от буфета. Эбергард смахнул в сторону заявления курьера. «Прошу выдать мне материальную помощь на покупку ЖД-билета». И взглянул в компьютер парень, чье лицо отражалось в мониторе, недавно подстригся, неужели у него черное лицо. Когда Эрна вырастет, напомнит, ведь мама тебя любила. Что, — ответит он, — ответит, — любила. Когда любит, говорят, решил уйти, уходи. Но я все равно люблю и буду любить тебя больше всего на свете. И года ничего не изменят. Вот на эту стену повешу твои фотографии. Вот у этого окна я буду ждать твоего возвращения, смотреть на эту косую асфальтовую дорожку от троллейбусной остановки, пока не умру. Буду узнавать среди ночи твои шаги на лестнице и каждый день говорить дочери, как бы и с кем бы он ни жил и сколько бы ни давал денег твой отец, самый лучший на белом свете вот любовь а никогда через четыре недели приезжает и подселяется мамин друг эрна напомнит еще но ведь и ты не любил ее это ведь будет ее волновать что он тогда ответит неважно если бы мама любила меня по настоящему я бы вернулся даже по другому я бы не ушел так убедительно даст ей понять не будет важно узнать это, что родители действительно не любили друг друга. В расставании не было ошибки. Эрна вдруг спросит «А я?» «Что тогда я?» «Ты». Он обнимет ее. Хотя девочке, когда она выросла, может быть неприятно, когда ее крепко обнимает и пытается прижать к себе пожилой пожеванный человек. Но когда он потянется к ней, и Эрна обязательно шагнет навстречу, он обнимет ее и прошепчет. «Эрна, я любил тебя и тогда, когда ты была облачком, когда ты была глазастой гусеницей, ворочалась в одеяльном коконе и беззубо зевала, и теперь, когда ты стала яблонькой, я буду любить тебя всегда. И если там, в этом черном там, обрезающем мою жизнь лезвием там, Есть хоть что-то, я буду на самом краешке, на самом входе. Я там ничем не буду заниматься. Я буду только сидеть и ждать тебя, чтобы сразу подхватить еще на лестнице, как из рук медсестры в роддоме, чтобы ни на миг ты не успела подумать, что одна, что отца рядом нет. Скоро, наверное, они сядут в кафе. Где еще? Эбергард посмотрит на любимые ровно изогнутые, словно нарисованные брови, и приготовится сообщить «Знаешь, наверное, мы с мамой разведемся». Здесь он не допустит паузы и дальше заговорит весело и на подъеме интонации, но для тебя не изменится ничего, но для тебя изменится все. Что-то дрогнет, потрескается, прольется, опустеет и высохнет глубоко внутри не слышно взорвется в любимых зеленых глазах и через десять лет открывая свою душу кому нибудь сколько же на свете скотов но пусть ей встретится добрый порядочный у какого нибудь окна наполненного ночью она скажет ну вот а когда мне было одиннадцать лет родители развелись и все кончилось жизнь оказалась совсем другой и кивнет Вот так-то, чтобы больше не говорить, чтоб не заплакать. Мы с мамой решили развестись. Потери невеликие. Не смогу поднять упавшее одеяло и накрыть тебя. Поцеловать спящий висок сквозь влажные прядки. Освободить медвежонка из самых ласковых на свете объятий. Не услышу, Сигилд, не дозовешься. Посиди со мной, когда страшно в темноте. Держа за руку, не расскажу сказку какую-нибудь. Вот и все. Да и Эрна потеряет всего лишь одну сказку. Любили друг друга, жили долго и счастливо, и умерли в один день. Никто не скажет ей, так бывает, так должно быть у тебя. У тебя так и будет, как у папы с мамой. «Привет, привет, солнце наше появилось, художник». Дима Кириллович, как всегда наперекор секретарши, отстаивая. У художника особое отношение с первыми лицами. Напрямую ворвался в кабинет пробежкой и застелил стол свежими плакатами. Смотри, как по противопожарке получилось. Как? Тут я мрачности подпустил. Скулиганил, а? И стихи свои добавил. Ты не против? Вот к этому. Чиркнул спичкой, закурил. Лег в постель, забылся. Правый, как и левый, глаз навсегда закрылся. А? Здорово. Эбергард думал, где купить спиннинг? А вот, для вас, малыш, алмаз икона. Не спи, мамаша, бди, отец. Замешкайтесь, как ворона. Подпалит что-нибудь, юнец. Скажи, пойдет? Пойдет. Где он видел спиннинги? На ботаническом саду точно. В рамсторе целый этаж. Но туда пилить. Добавишь хоть сорок долларей за подписи? Дима Кириллович принужденно захохотал. Свернул плакаты и с чем-то приготовленным уселся напротив. Желестая шея, подвижное, изнеможденное лицо... Обширная лысина, творческая седая борода, скрывающая желтозубый рот, с двумя досадными прогалами. Дима носил одну клетчатую рубашку погоду пока с воротника не начинали свисать нитки. Все деньги тратил на дочь. Только и разговоров «Тамарк, Тамарка» позднее долго ждали. Жена не работала, развивая невероятно одаренную, по многочисленным сомнительным свидетельствам девочку. Дима глядел на Эбергарда безумными смеющимися глазами и походил на разжалованного за педофилию священника. «Есть пять минут?» И, не дав ответить, «посоветоваться». «Сам не могу понять, имеет ли мне еще смысл у тебя работать?» Это Дима спрашивал раз в месяц. «Я ведь не какой-то мальчик-верстальщик, примитив. У меня выставки были в Узбекистане. Мои картины в галереях». Я тут послал смеху ради свое резюме. Ты не представляешь. Во! Он показал свою Нокию за 800 рублей. Звонят каждый день. В корпорацию зовут арт-директором. И в рекламу. И зарплаты в четыре раза больше. Не вру. В шесть. Ты чувствуешь, как Россия поднимается? Всюду запах денег. Вот и я почувствовал. Мастера, профи должны жить по-другому. Даже если просто в провинцию уехать, сельским хозяйством заниматься, знаешь, как можно на сахаре подпрыгнуть. А я? Ты видишь, на чем я езжу? Тамарку еще на английский записали и в танцевальную. Педагог сказал, я сорок лет обучаю. Первая девочка-феномен с такой пластикой. Драматическую ситуацию переживает неповерхностно. Дима захохотал звуками кх -к, -к, -к, к раскачавшись от радости, словно впервые это услышал, а не сам только что сказал. «Ну, напиши заявление об уходе». «Да вот и я такое помыслил», — протянул Дима Кириллович, хитря, дразнясь, что-то пробуя, да, нет. «Но подводить-то тебя не хотелось». Столько лет вместе. Сколько тебя выручал? На мое место человечка ты не так просто найти. Это я как раз очень понимаю, да еще на такие деньги. Я ведь с идеей, у меня с Богом канал. Видишь от меня свет? Протянул перед собой обе руки, вывернув к Эбергарду желтоватыми покойницкими ладонями, стеснительно подержал и убрал. И у тебя тоже канал с Богом, но у тебя есть еще и другие каналы. Вот ты послушай, что тебе сейчас Бог говорит? Молчит, видно. Меня, в принципе, все здесь устраивало, но деньги. Маловато, ты пойми. Долларов, думал, триста еще, и как-то испуганно через силу добавил четыреста. Небольшие, извини меня для тебя расходы. Дела-то идут? Разве не вижу? Квартиру у тебя новая, слышу. Так? Помолчал. Ну. Как решил? Еще помолчав. Но я тебя не брошу. Звони. В плане совета. Не обижайся. Просто время новое такое настало, чую. Можно быстро вверх пошагать. Потребовались большие идеи, слышишь? Шелест знамён. Уже не слышишь? уже где то благодарю за сотрудничество в пособиях как правильно уволиться прежде чем начать новую и богатую жизнь дима видимо прочел что увольняться надо именно так крепко и покровительственно пожав бывшему работодателю руку молчание всегда более сильная позиция эбергарт молчал в двери поскреблись как мелкоживотными когтями. Где-то над полом, внизу, и засунулся словно столб косо повалился в щель высоченный пучеглазый дёрганый зомбированный господин, но не упал. А на цыпочках подкрался к стулу, смотря наверх, в бок, на пол, что-то мелко клюя, поднимая брови, удивляясь, дуя полноватыми губами и сразу после производя напряженно улыбающуюся гримасу, одаряя запахом типа кинзо, показывая правильный костюм и портфель добротной кожи. «А где же моя секретарша?» Про себя Эбергард добавил еще два слова матом. «Пошла, насколько я понимаю, порезать вам еду». Зомби шептал несвободно с некоторым дополнительным усилием и необъяснимыми паузами, что свойственно пожизненным отличникам, прирожденным халуям или заикам, скрывающим до поры дефекты своего речеговорения. С его позолоченной визитки глядела, быстро испаряющиеся еще в глазах, не доходя до памяти фамилия однородная Степанов, Сидоров, Савельев, водруженная на броненосец слов, с выделявшимися стратегия, фонд, консалтинг и развитие, и особенно ветеранов чего-то там, и в углу щит, украшенный плохо различимыми элементами, но с несомненным впереди танком. В будущем году выборы. Напряженно заглядывая, над подоконником пропищал зомби — Осмотрел пальцы на правой руке на мгновение, на его лице отразилась гримаса человека, услышавшего «Пожар!» И затем он совершенно плотно сомкнул веки и задышал «Спокойно, спокойно!» Скорее всего, он проснулся и задрал голову на потолочные лампы с надписью «Сделано в Венгрии». «Я возглавлю штаб одного кандидата». «Кто вам заказал пропуск в префектуру?» Зомби Степанов подмигнул и дернул плечом и добавил, «Мне сказали, есть такой Эбергард, многое от него зависит, я здесь никто. Все зависит от мэра». «Вы с мэром свой вопрос порешали?» «Видите ли, зомби точным движением расстегнул портфель, мой клиент серьезный человек и занимает заметный пост в одной, скажем так, пропел структуре, силовой. И цель его участия на выборах не избрания, а он осторожно, как тикающее устройство, извлек из кожаных теснин портфеля подарочный пакет с белыми плетеными ручками и переместил Эбергарду по столу, мельком показав внутри. Нокия в титановом корпусе и запнулся, настороженно прикусив губу и с недоверием вглядываясь в Эбергарда, будто впервые задумавшись, а кто это, собственно? А в структуре этой намечается какая-то проверка. Недружественная, — предположил Эбергард, подтянув себе пакет за ручки, и одному серьезному человеку вот из этой структуры хорошо бы на время проверки залечь в отпуск, связанный с регистрацией его кандидатом депутаты Гордумы. Эбергард загрузил знак уважения в нижний ящик стола к теснившимся уже там близнецам двоюродным старшим и младшим собратьям он следил чтобы ничего съестного а то развел как то раз каждому произносимому колющему в челюстной нерв слову зомби жмурился и боязливо кивал только упрашивающе поднимал руки «Тихо, тихо!» — и вскочил. «Я только познакомиться. Прошу простить, что без звонка. Не повторится Поможем ближнему», — серьезно и просто сказал Эбергард. «Хорошим людям надо помогать. Звоните».